Вместо заключения. Между двойною бездной. Рассмотренная нами область культуры двойственна по своей природе. На границе мира вещей, погруженных в практику, и мира смыслов и значений, она выступает как практическая реальность в мире знаков или как знак в мире практической реальности. Эта двойственность и составляет ее специфику. Но стоит к ней ближе приглядеться, как мы замечаем, что одновременно подобная двойственность является одной из основных черт механизма сознания в целом. То, что мыслит и само имеет смысл, создает сознание и сознанием является, в принципе, должно быть явлением пограничным. Эта погруженность в двойственный мир всегда остро ощущалась поэтами которые видели в ней сущность поэзии человека среди окружающего его духовно-материального пространства. О единстве двойственности писалось неоднократно. Фактически это имело в виду сказать Державин словами «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». Державин говорил о двоемирии, двоесущности человека, баратынский о том же применительно к позиции поэта он создал образ недоноска небесного среди земных земного среди небесных ни не святого но и не грешника я из племени духов но не житель эмперия и едва до облаков возлетев поду слабее смутно слышу я порой клич враждующих народов поселян беспечных вой под грозой их переходов гром войны и крик страстей плач недужного младенца слезы льются из изочей жаль земного поселенца изновающий тоской я мечусь в полях небесных надо мной и подо мной беспредельных скорби тесных в кроюсь я и в ней мычуся чужд земного края, страшный глаз людских скорбей, глазом бури заглушая. Чучев создал символический образ лебедя, застывшего между двойною бесной, небесами и их отражением в воде. Таким ему рисовался и образ поэзии, отражение мира вещей в зеркалах и зеркальных отражений в реальности. Это положение на перекрестке противоположностей – основа механизма сознания, порождающего новое. В частности, по той же модели строятся отношение чужого и своего. Чтобы стать значимым, то есть и новым, свое как бы перемещается на положение чужого, переживает второе знакомство с нами и вновь становится своим. В этом смысле делается понятным дерзкое для своего времени выступление Пушкина в Евгении Онегине в защиту галицизмов и даже более того, языка светских дам, пропитанного неправильностями. Понять демонстративность, которой Пушкин дразнил своих противников, можно только вспомнив, что дамские ошибки в русском языке и французский лепет прекрасного пола были традиционным, безоговорочно – завоеванным полем сатиры. Здесь сходились прогрессисты и реакционеры, архаисты и новаторы. Мы не можем в полной мере ощутить дерзость пушкинских признаний, иронических, но тем не менее декларативных. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет, произведут в груди моей раскаяться во мне нет силы мне голицизмы будут милы как прошлой юности грехи как богдановича стихи не случайно эти строки вызвали решительную поддержку вяземского пушкин предполагал даже ввести в Евгения онегина письмо татьяны в шокирующей по тем временам форме в прозе и по французски он отказался от этого решения Ограничившись его адекватами, читатель был предупрежден, что в оригинале письмо написано по-французски, а поэт является лишь его переводчиком. Русский язык в этом случае играл роль французского. Резкий же перелом строфики, ломающий инерцию онегинской интонации, как бы имитировал различия между стихами и прозой. Следующий шаг был сделан Львом Толстым, который не испугался ввести в войну и мир обильную французскую речь, причем характерно, что французским языком наделяется особенно щедро русское светское общество. Мир пограничной стилистики – экспериментальная сфера стилистики. Границы между художественным и нехудожественным, поэтическим и прозаическим, своим и чужим, трагическим и комическим, и вообще все рубежи, разделяющие области культуры, районы зарождения новых смыслов и семиотических экспериментов. При этом следует иметь в виду, что здесь мы имеем дело не с отдельными самодостаточными явлениями, подобными материальным предметам, а с функцией, ролью, поэтическое и прозаическое, свое и чужое и т.д., постоянно меняются местами, передвигаясь в едином динамическом целом культуры. Поэтому нельзя в областях культуры и быта априорно отвергнуть тот или иной элемент, как и незначительный. У данного вопроса есть и другая, более практическая сторона. Мы хотим понимать историю прошлого и произведения художественной литературы предшествующих эпох, но при этом порой наивно полагаем что достаточно взять в руки интересующую нас книгу, положить рядом с собой словарь того или иного иностранного, древнерусского или даже современного русского языка, и понимание будет гарантировано. Но каждое сообщение состоит в действительности, как бы из двух частей, того, о чем говорится, и того, о чем не говорится, потому что оно и так известно это вторая часть сообщения опускается. Читатель-современник с легкостью восстанавливает ее сам по своему жизненному опыту. Ему не нужно, например, объяснять, для чего служит пол в доме. Но если мы резко сменим бытовые привычки, то целый ряд подробных комментариев к тексту окажется неизбежным. Современный западноевропейский быт, привычки, принятые в некоторых мещанских сферах европейской культуры, или японская культура, будут, например, давать различные решения вопроса. Снимать или нет обувь, входя в комнату? Перечитателям, находящимся внутри этой культуры, вопрос не встает. Иностранец или человек другой эпохи нуждается в специальных объяснениях. Романы или газеты пишутся для современника. Поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось потому, что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами. Японский путешественник XVIII века с изумлением писал, россия ее язык это не просто тарабарская болтовня мычание или чириканье это внимательный и добросовестный наблюдатель но естественно он был связан со своим культурным опытом например когда предупреждал читателей что землетрясения случаются в петербурге очень редко еще интереснее другой пример описывая снег в петербурге автор воспоминаний не только имеет в виду зиму но и говорит что императрица отправляется весною в царское село, чтобы полюбоваться снегом. Здесь очень тонкое выражение специфики японского восприятия природы. Житель Петербурга переживает снег как естественную привычную красоту, и, что особенно важно, зимой в России снег выпадает надолго. Поэтому он влечет за собой представление о долгом, прочном и даже вечном. В Японии снеговой покров недолг и вызывает образы кратковременной, быстро исчезающей красоты. В японской образности снег хрупок и ассоциируется с чувством быстротечности земной красоты. Как же не полюбоваться ею перед ее исчезновением? Этот оттенок меланхолического эстетизма привносится в зимние петербургские пейзажи их японским наблюдателям однако не менее характерно и другое путешественник стремится не перетолковывать чужую действительность по моделям своей а дать ее исчерпывающее полное описание он с одинаковыми невозмутимыми подробностями описывает дворцовые залы и устройства уборных и если первые описания мы еще можем найти в других источниках то вторые совершенно уникальны примечание сравните уборные называются по русски ну дзуна или нузунтти нужник даже в четыре пять этажных домах нужники имеются на каждом этаже они устраиваются в углу дома снаружи огоживаются двух трехслойной стенкой чтобы оттуда не проникал дурной запах вверху устраивается труба вроде домовой в середине она обложена медью, Конец трубы выступает высоко над крышей, и через нее выходит плохой запах. В отличие от дымовой трубы, в ней посредине нет заслонки, и поэтому для защиты от дождя над трубой делается медный навес вроде зонтика. Над полом в нужнике имеется сиденье вроде ящика высотой 1 сяку, 4-5 суннов. Сяку равно 30,3 сантиметра или 37,8 сантиметра. Один сун равен 3,03 сантиметра. В этом сиденье вверху прорезано отверстие овальной формы, края которого закругляются и выстругиваются до полной гладкости. При нужде усаживаются поудобнее на это отверстие, так чтобы в него попадали и заднее, и переднее тайное место. И так отправляют нужду. Такое устройство объясняется тем, что в России штаны надеваются очень туго, так что сидеть на корточках, как делают у нас, неудобно. Для детей устраиваются специальные сиденья пониже. Нужники бывают большие, с четырьмя и пятью отверстиями, так что одновременно могут пользоваться 3-4 человека. У благородных людей даже в уборных бывают печи, чтобы не мерзнуть. Под отверстиями сделаны большие воронки из меди, а дальше имеется большая вертикальная труба, в которую все стекает из этих воронок, а оттуда идет большую выгребную яму, которая выкопана глубоко под домом и обложена камнем. Испражнения выгребают самые подлые люди за плату. Плата с людей среднего сословия и выше по 25 рублей серебром с человека в год. Очистка производится один раз в месяц после полуночи, когда на улицах мало народа. Все это затем погружается на суда, отводится в море, на две-три версты и там выбрасывается. Кацурагава-Х. Краткие вести о скитаниях в северных водах. Страница 182. Конец примечания. Слово «понимание коварно». Невольно навязывается представление, что это однократный исчерпывающий акт. Понимание представляется как окончательное и безусловное знание. В действительности это путь в бесконечность. Честное заключается в том, чтобы указать степень и направление приближения. Понимание можно представить себе как сеть истолкований и переводов разной степени приближенности. Именно их многочисленность и взаимная контрастность определяют уровень понимания. Представим себе пьесу Шекспира, которую смотрит современный русский зритель. Множественность переводов складывается с множественностью режиссерских интерпретаций. Но и эта последняя не дана однозначно, а сопрягается с разнообразием актерских талантов, декораторских интерпретаций и так далее. Так создается некое пространство, в отношении к которому наполняется смыслом каждая новая постановка. Мы знаем постановки, стремившиеся к музейной точности воспроизведения внешних сторон быта шекспировской эпохи. Пьеса превращалась в шекспировский музей, знаемый и опыты постановок в современных костюмах или в условных костюмах и декорациях, не соотносимых ни с какой конкретной эпохой. В любом случае перед нами не Шекспир, а лишь какой-то его отпечаток. Нельзя безболезненно убрать вещи, ибо вещи — это жесты, а жест — характер. Одному из фольклористов, записывавшему сказку на сюжет «Иван и змей», вскоре после окончания войны пришлось услышать Тут Иван как выхватил наган, да и начал по змею палить. Но можно представить и прямо противоположное решение, когда тот же сказочный Иван или шекспировский герой будет представлен на высшей ступени абстрактности, без каких-либо примет места и времени. Режиссер выберет тот вариант, который будет соответствовать его замыслу. Но для того, чтобы он был свободен в выборе, он должен обладать в своем сознании запасом не только того, что будет служить его намерением, но и того, что он отвергнет. Память его культуры должна быть намного шире его выбора. Поэтому и тот, кто действует, и тот, кто отражает реальные действия в искусстве, и тот, кто воспринимает это отражение, должны обладать запасом памяти значительно превосходящим каждую конкретную потребность. И, наконец, последнее. Если нам не дано исчерпывающе понять прошедшее и настоящее, то мы можем осознать свою неотделимую с ними слитность. Это чувство растет от проникновения в большие исторические события в той же мере как и от сопереживания мелких и мельчайших сторон жизни. Геометрические изоморфные фигуры различны по размерам, по форме и вместе с тем в определенном смысле одно и то же. История, отраженная в одном человеке, в его жизни, быте, жести, изоморфна истории человечества. Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга. Если настоящая книга внушит читателю хотя бы малую степень этого чувства, Автор будет считать свою работу не напрасной. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.